«А ты классно смотришься в платье», — отметил Илья, оглядывая Дашу с головы до ног, обутых в черной лаковой туфли на сантиметровой шпильке. «Почему на работу так не ходишь?» «Вот забыла спросить о твоих предпочтениях», — фыркнула девушка. Она испытывала дискомфорт, вынужденно облачившись в облегающее платье с блестками, одолженное у младшей сестры. В жизни не выбрала бы такое сама. Но сейчас странные вкусы Анжелы — оказались как нельзя к месту. Даша предпочитала джинсы или на худой конец деловой костюм. Поэтому, отправляясь в шикарный ночной клуб, она вдруг обнаружила, что ей совершенно нечего надеть. К счастью, у нее есть сестрица, которая в курсе последних модных тенденций. И просто здорово, что размер у них одинаковый. Волосы ей тоже уложила Анжела, хотя Даша давно привыкла к тому, что они вечно растрепаны и торчат в разные стороны – словно ежовый мох, как выражается ее мама. Увидев себя в зеркале, девушка пришла к выводу, что не выглядела так хорошо со школьного выпускного. Илья тоже приоделся. На нем красовался спортивный пиджак лилового цвета и фирменные джинсы. А волосы он залил таким количеством лака, что его светлая шевелюра сверкала и переливалась в ярком искусственном свете. В общем, оба они выглядели, как и положено деткам состоятельных родителей, прожигающих жизнь почем зря. Цены в заведении оказались заоблачные. Но Илья и бровью не повел, для начала заказав по едва ли не самому дорогому коктейлю. «Посмотри направо. Там у стойки бара...» — тихо сказал Илья, склонившись к ее уху. «Только не пялься». Даша сделала, как он сказал, но ничего особенного не заметила. «Ты что, без глаз совсем?» — сердито спросил он. «К бармену уже в третий раз подходят люди» но когда отчаливают, у них в руках ничего нет. — Ага, нет напитков, — пробормотала Даша. — Может, просто заказ делают? — Нет, те, что делают заказ, ждут у стойки, балда. Он им что-то впаривает, как пить дать. Подожди-ка, я гляну. — Пак сказал сидеть тихо. — Вот и сиди тихо, а я пошел. С уходом напарника девушка ощутила неуверенность. Она понятия не имела, как вести себя в таких местах. Ведь это был ее первый визит в подобное заведение. Она взяла бокал за тонкую ножку и сделала глоток, не чувствуя вкуса. Рука у нее подрагивала. «Эй, красотка, ты одна?» Раздался сбоку веселый пьяненький голос. Молодому человеку, подкатившему к ней, на первый взгляд едва ли исполнилось шестнадцать. А ведь в клуб пускали только после восемнадцати по предъявлении паспорта. Или он просто так незрело выглядел?» «Нет!» — отрезала она. «Канай отсюда, пока мой парень не пришел!» Парнишка сконфуженно ретировался, но Даша понимала, что недолго пробудет в одиночестве. Парней в заведении насчитывалось явно больше, чем девушек. Она не боялась, что придется обороняться. Но в этом случае нарушится их с Ильей конспирация, и Пак за это не похвалит. Чтобы не терять время попусту, Даша принялась наблюдать за барменом, на которого ранее указал Илья. Теперь и она заметила определенную закономерность. За стойкой работали одновременно три человека, одной из которых была девушка. Большинство посетителей подходили к стойке, делали заказ, и бармены на их глазах готовили напитки, после чего гости удалялись либо на танцпол, либо к столикам, где их ожидали друзья и подруги. Однако порой кто-то подходил, перекидывался парой слов с барменом и отходил с пустыми руками. Даша видела, что в этих случаях бармен всегда один и тот же. Высокий парень, тощий как жердь. Она заприметила, что после каждого такого подхода он доставал телефон и звонил кому-то. «Что же, черт подери, это означает?» В этот момент зал внезапно погрузился в темноту. Сначала Даша подумала, что произошла авария. Потом, что так и задумано. Однако через минуту раздались крики – И громкий властный голос гулко выкрикнул. «Всем оставаться на местах! Работает ОМОН!» Раздался топот множества ног. Испуганный вопли и звон разбитого стекла. Все это в полной темноте. Потом включился свет.